Глава 36. На милость победителя. Я бережно отнес ее в склад съестных и других припасов в один из храмов Тиокалли, где в эту ночь были заперты все оставшиеся на вершине пирамиды дети, в том числе и мой сын. «Что с моей матерью, отец?» — спросил меня мальчик. «И зачем она заперла меня здесь, когда там на площадке дрались с врагом?» Матери твоей дурно поухаживай за ней». И я указал ему, что следовало делать, приказав не отходить от нее, пока я не вернусь. Я вышел, заперев за собой дверь, но вскоре горько пожалел о том, что не остался в складе. Я стоял в кучке мужчин, безмолвно присутствовавших при том, что разыгрывалось у них на глазах. Теперь женщины разделились на четыре отдельных группы. У многих из них были младенцы на руках большинство были обнажены до пояса. Все они пели и приплясывали, а впереди каждой группы бежали и припрыгивали жрецы, а за ними знатнейшие по происхождению или по положению женщины. То все они преклоняли колено перед идолом бога Хитцля, то простирались на земле перед чудовищным изображением богини смерти, то совали свои обнаженные руки в пламя священного огня, не переставая призывать своих богов. Наконец, все собрались на середину площадки, и минуту спустя образовали двойной хоровод, центром которого являлись пабасы. Жрецы. Затянув ужасную песню, с криками, воплями и взрывами дикого бешенства, выражавшегося в совершенно нечеловеческих звуках, эти хороводы, постепенно расширяясь, образовали теперь один большой хоровод, в который вошли и жрецы. С каждым поворотом хоровод кружился быстрее И расходился все шире и шире Пока, наконец, пляшущие Или, вернее, беснующиеся Не очутились на самом краю площадки И вдруг все смолкло Наступила какая-то зловещая тишина Затем, по знаку одного из жрецов Все разом откинулись назад И вершина теокали опустила. Из всех женщин Атоми Кроме самой Атоми, не оставалось теперь ни одной в живых. Все они разом покончили с собой, и этим самоубийством довершили последнее жертвоприношение своим ложным богам. Тихий тревожный шепот пробежал по рядам мужчин, и вдруг кто-то громко воскликнул. «Пусть наши жены!» — Славные женщины Атоми найдут себе сладкий покой в обителях солнца. Они научили нас, как должно умирать. — Мы, мужчины, должны умирать в бою, с оружием в руках, защищая до последней капли крови свою честь и честь своего народа! — воскликнул я. — У врагов наших достаточно мечей, чтобы пронзить наши сердца. — Что случилось? — спросила меня Атоми, вдруг очутившаяся передо мной. Где мои сестры, женщины, Атоми? Мне приснился ужасный сон. Ваши боги еще сильны в этой пораженной проклятием стране, и эти боги взяли их под свою охрану. Вот как, так это последнее их торжество, сказала Атоми и, повернувшись, исчезла. Еще трое суток мы держались на нашем Теокале». Испанцы не могли добраться до нас, не могли вредить нам ни своим ружейным, ни пушечным огнем. За все это время мы ни разу не говорили с Атоми. Оба сторонились друг друга после той страшной ночи, и даже раза два, когда я хотел было заговорить с ней, она отворачивалась от меня и ничего не отвечала на мои слова. Целые дни сидела она неподвижно и безмолвно на тюках в кладовой храма, но в глазах ее было столько муки. Столько страданий, что душа разрывалась, глядя на нее. Вскоре испанцам стало известно, что у нас и воды, и съестных припасов может хватить на месяц и даже доли. Положение наше было неприступное, и чтобы добраться до нас, им нужно было строить новые уступы, делать насыпь, чего мы бы, конечно, не допустили, систематически избивая рабочих. Мало того, у них самих не хватило бы продовольствия на столь долгий срок, а опустошенные и веселые деревни уже не могли дать им ничего. Ввиду всех этих соображений, они выслали нам парламентеров. После довольно продолжительных переговоров мне был кинут на конце компья пергамент за подписью капитана Бернара Диеца и печатью вице-короля, в котором за освобождение от смерти десяти человек пленных испанцев мне Жене моей и сыну даруется полное прощение и разрешается, как и вообще всем, находящимся в данный момент на Тиоккале, беспрепятственно покинуть город и идти куда угодно. Но при этом все имущество наше объявляется конфискованным в пользу вице-короля. На такие условия мы решили согласиться. Но для себя лично я предпочел бы смерть, так как с тех пор, как между мной и Атоми выросла эта непреодолимая преграда — Жизнь в качестве ее мужа стала для меня пыткой. А между тем я был связан с нею, с этой женщиной, обогревшей свои руки в крови человеческой жертвы. Правда, у меня еще оставался мой сын, существо, в котором теперь сосредоточивалось все счастье и все радости моей жизни. Вообще льготным условиям неприятеля никто не был особенно рад. Для всех нас, лишившихся своих жен, детей, близких, родных, лишившихся родного крова и родины, смерть не имела ничего ужасного, а жизнь — ничего привлекательного или желанного. Когда я сообщил эту новость о Томи, она отвечала, — А я надеялась умереть здесь. Впрочем, все равно, умереть можно везде. Радовался только один сын мой. — Но скажи, отец, — спросил он, — испанцы даровали нам жизни свободу, но отняли наше жилище и страну. Куда же мы пойдем теперь? Теперь во всей стране Анахуака только одно горе да испанцы? Сядем на какое-нибудь судно и уедем в далекую Англию, твою родную страну. Я при этом взглянул на Атоми. — Он прав, Тейль, — сказала она, отвечая на мой немой вопрос. И тебе, и сыну, там будет лучше. Что касается меня, то скажу, что в родной земле всего лучше заснуть вечным сном. И она быстро отошла в сторону. Незадолго до заката небольшая кучка печальных и убитых горем людей спустилась с вершины Теокали и, пройдя по наскоро набросанным испанцами через пропасть деревянным мосткам, спустилась во двор Теокали. У ворота града нас встретили испанцы, и люди низших сословий выпроводили из города в горы, а там предоставили идти, куда глаза глядели. Людей же высших классов отвели в испанский лагерь, где нам предстояло еще дать некоторые ответы и указания главнокомандующему. Меня с женой и сыном припроводили в наш дворец, где теперь расположился капитан Бернар со своим штабом и главной квартирой. Вдруг какое-то странное чувство заставило меня поднять глаза, и я увидел перед собой де Гарсия в тот момент, когда мы поднимались на ступени дворца. «Прощайте, кузен Вингфильд! Вы пережили и этот критический момент вашей жизни! Признаюсь, вам везет! Если бы эта старая боевая кобыла-дец послушался меня, вы, женщина эта и ваше отродье, были бы сожжены живьем, но это еще не уйдет!» «Я сейчас отправляюсь в Мексику, Доложить об этом деле самому вице-королю, и тогда посмотрим!» Я не ответил ему на это ни слова, но обратился с вопросом к нашему проводнику. «Что хочет этим сказать вон тот сеньор?» «То, что вчера он поссорился с нашим главнокомандующим, капитаном Бернаром Децем». Дон Сарседа настаивал на том, чтобы принудить вас сдаться без всяких условий или обещая вам льготные условия, чтобы немедленно нарушить их, так как по отношению к дикарям и проклятым туземцам их можно не исполнять. Но капитан дец утверждал, что данное обещание всегда должно быть свято исполнено по отношению к кому бы то ни было. Мы все стали срамить Сарседу. Тогда он объявил, что немедленно отправится в Мексику с доносом на миролюбивый образ действий главнокомандующего. Нам отвели помещение в дальнем углу дворца, который оказался единственным уцелевшим от пожара и разрушения зданием в целом городе, и вскоре пришли сказать, что капитан Дец ожидает нас к себе. Атоми желала было остаться в отведенной нам комнате вместе с сыном, которому принесен был сюда прекрасный обед. Но и Атоми приглашалась к Децу, и потому, поцеловав сына, мы последовали за посланным. Спустя несколько минут мы уже стояли перед испанским главнокомандующим. Я поклонился ему по обычаю индийских вождей, коснувшись пальцами правой руки пола и прижав левую к груди. «Ваш меч!» — коротко проговорил он, окинув меня своим проницательным взглядом. Отцепив свой меч, я почтительно вручил его ему, сказав при этом по-испански «Возьмите его!» Он по праву принадлежит вам и как победителю, и как настоящему владельцу, так как я отнял его у вас в сражении Ногты 300 А, помню, вы тогда подарили мне жизнь, и я клялся отплатить вам тем же. Очень рад, что мог сдержать свое слово. Теперь скажите мне ваше имя. «Меня зовут Винкфилд, ответил я. «Итак, скажите мне, друг Вингфильд, «Что вы теперь намерены делать? Вы свободны и можете идти, куда хотите. Куда же вы думаете пойти?» «Право не знаю», — отвечал я. «Много лет тому назад, когда император Астеков даровал мне жизнь и принцессу Атоми в жены, я дал ему торжественную клятву быть верным ему и его народу до тех пор, пока Попокатепетль не перестанет куриться» пока не будет царя в Теноктетлане и не будет самого Теноктетлана, и народ Анахуака не перестанет быть народом. В таком случае вы свободны от вашей клятвы, Вингфильд. Попа уже года два как перестал куриться. Нет более царя в Теноктетлане, нет и самого Теноктетлана, а народ Анахуака перестал быть народом. Мой совет был бы поступить теперь на службу Испании. Но об этом мы успеем еще поговорить после. А теперь давайте поужинаем», — добавил Дец. Мы сели за стол с Бернаром Дец и еще несколькими другими испанскими офицерами. Но о Томи ни до чего не коснулась и при первой возможности ускользнула из залы.